Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эль-Барус на юге вставал белую громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи. Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти. Если он не будет убит, то противники поменяются местами. Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала кто не заключал таких условий со своей совестью. «Бросьте жребий, доктор!» — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху. «Решетка!» — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел!» — сказал я. Монета взвелась и упала звеня. Все бросились к ней. «Вы счастливы!» — сказал я Грушницкому вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. даю вам честное слово. Он покраснел. ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя прощение. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство. «Выстрелить на воздух». Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать. Мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая за рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам...» «Ни за что на свете, доктор», — отвечал я, удерживая его за руку. «Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит?» Он посмотрел на меня с удивлением. «О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь». Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому с улыбкой, шепнув ему что-то, другой мне. Я встал на углу площадки, крепко упершись левой ногой в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали, он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу», сказал он глухим голосом трус, — отвечал капитан. Выстрел раздался. Пуля царапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края. — Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, — сказал капитан. — Теперь твоя очередь, становись. Обними меня прежде, мы уж не увидимся. Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь копейка». После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьевич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. «Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей» была и досада оскорбленного самолюбия и презрение и злоба рождавшиеся при мысли что этот человек теперь с такой уверенностью с такой спокойной дерзостью на меня глядящий две минуты тому назад не подвергая себя никакой опасности хотел меня убить как собаку и баранной в ногу немного сильнее я бы непременно свалился с утеса Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу», — сказал я ему тогда. «Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу, стреляйте скорее». «И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения?» — Подумайте хорошенько, не говорит ли вам чего-нибудь совесть. — Господин Печорин, — закричал Драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтобы исповедовать, позвольте вам заметить. Кончимте скорее, неравно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит. — Хорошо. Доктор, подойдите ко мне. Доктор подошел. Бедный доктор, он был бледнее, чем Грушницкой 10 минут тому назад. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях, забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова. И хорошенько». «Не может быть!» — кричал капитан. «Не может быть! Я зарядил оба пистолета. Разве что из вашего пуля выкатилось. Это не моя вина» а вы не имеете права перезаряжать, никакого права, это совершенно против правил, я не позволю. Хорошо, сказал я капитану. Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях. Он замялся. Крушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный. Оставь их, сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. Ведь ты сам знаешь, что они правы. Напрасно капитан делал ему разные знаки. Грушницкой не хотел и смотреть. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой. Дурак же ты, братец, сказал он. Пошлый дурак. Уж положился на меня, так слушайся во всем. По делам же тебе, околевай себе, как муха. Он отвернулся и, отходя, пробормотал. А все-таки это совершенно противуправил. «Грушницкий», — сказал я, — «еще есть время. Откажись от своей клеветы, я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями». Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте!» — отвечал он. «Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места». Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще велся на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули. «Финита ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза. Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце, казалось, мне тускло, лучи его меня не грели. Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. ведь человека был бы мне тягостен. Я хотел быть один. Бросив поводье и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился вместе мне вовсе незнакомым. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер и подал мне две записки, одну от него, другую от Веры. Я распечатал первую, она была следующего содержания. Все устроено как можно лучше, тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута, Все уверены, что причина его смерти – несчастный случай. Только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно. Если можете. Прощайте. Я долго не решался открыть вторую записку. Что могла она мне писать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу.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 Я, как безумный, выскочил на крыльцо, прыгнул на своего черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор. В ущельях стало темно и сыро. Под кумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния. При возможности потерять ее навеки вера стала для меня дороже всего на свете дороже жизни, чести, и счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит. Он раза два уж спотыкнулся на ровном месте. Оставалось пять верст да и сентуков казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. «Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил еще на десять минут!» Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага при выезде из гор, на крутом повороте он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод. Напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он издох. Я остался в степи один — потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком, ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. И долго я лежал неподвижно, и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли как дым. Душа обессилела.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 Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок. Все к лучшему». Это новое страдание, говоря военным языком, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово. И потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в 5 часов утра, бросился на постель, и заснул сном Наполеона после Ватерло. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою сквозь верхи густых лип ее осеняющих мелькали огни в строениях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, В доме княгини было темно. Взошел доктор, лоб у него был нахмурен. Он против обыкновения не протянул мне руки. «Откуда вы, доктор?» «От княгини Леговской. Дочь ее больна, расслабление нервов. Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее». Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся. Вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился. Ему хотелось пожать мне руку. И если бы я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею, но я остался холоден, как камень, и он вышел. Вот люди, все они таковы, знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные. На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее «Имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное?» я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее. «А мне нужно с вами поговорить очень серьезно». Я сел молча. Явно было, что она не знала, с чего начать. Лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу. Наконец она начала так, прерывистым голосом. «Послушайте, месье Печорин, я думаю, что вы благородный человек». Я поклонился. «Я даже в этом уверен», — продолжала она хотя ваше поведение несколько сомнительно. Но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит, она перекрестилась. Бог ему простит и, надеюсь, вам так же». Это до меня не касается. Я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала. Я думаю, все. Вы изъяснились ей в любви. Она вам призналась в своей. Тут княгиня тяжело вздохнула. Но она больна, и я уверена что это непростая болезнь. Печаль тайная ее убивает». Она не признается, но я уверен, что вы этому причиной. Послушайте. Вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства? Разуверьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение не завидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние, вас любит дочь моя. Она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата, она у меня одна. Говорите, что вас удерживает? «Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь. Одна!» Она заплакала. «Княгиня», — сказал я, — «мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине». «Никогда!» — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении. «Как хотите», — отвечал я, — «приготовляясь уйти». Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтобы я подождал, и вышла. Прошло минут пять. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, но старания мои были напрасны. Вот двери отворились, и вошла она. Боже, как переменилась с тех пор, как я не видал ее. А давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел. Я стоял против нее. Мы долго молчали. Ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду. Ее бледные губы напрасно старались улыбнуться. Ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее. «Княжна!» — сказал я. «Вы знаете, что я над вами смеялся?» «Вы должны презирать меня». На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал. «Следственно, вы меня любить не можете». Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы. «Боже мой!» произнесла она едва внятно. Это становилось невыносимо. Еще минутой, и я бы упал к ногам ее. «Итак, вы сами видите», — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою. «Вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо». Я надеюсь, что она в заблуждении, вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне не имели, я ему покоряюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете». Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор, Только глаза ее чудесно сверкали. «Я вас ненавижу», — сказала она. Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел. Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся. И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел вступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное? Нет... Я бы не ужился с этой долею. Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига. Его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как не мани его тенистая роща, как не свети ему мирное солнце. Он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани?